Глава восьмая. Дракон и наследный принц. «Кто это?» — взвизгнула принцесса и спряталась в пещеру. «Принц!» — представил дракон и легонько погладил принца по лысине. «Настоящий!» Принц согласно кивнул и припал на одно колено, похрустывая артритом. «Какой же это принц?» — возмутилась принцесса из пещеры. «Наследный!» — пояснил дракон. «Мама королева и папа король». Правят, дай бог им здоровичка, уже лет восемьдесят, а принц вот неженатенький пока ходит. А помоложе никого не было. Сквозь рыдание раздалось из пещеры. Принц нахмурил лоб и полез в подсумок за слуховой трубкой. Из принцев никого, развел лапами ехидный дракон, тем более из наследных. ну ведь... Что ведь? Сама ж сказала, что не хочешь рыцарей и всяких там дворян, а хочешь принца и непременно наследного передразнил принцессу дракон. «Что не так? Вот тебе принц, наследный, неженатый, королевство большое. Правда, островное и за морем далековато будет. Но ничего, с переездом я тебе помогу». Принцесса из пещеры зарыдала еще горше прежнего. Принц наконец нашел трубку и вслушался в рыдание. Кряхтя поднялся с колена и попытался достать меч. «Эй, куда?» Дракон вовремя перехватил принцеву руку и отнял меч. С твоим Паркинсоном еще зарежешься, а мне отвечать потом. И шарфик не снимай, иначе маменька твоя с меня три шкуры спустит. Она велела тебя беречь и следить, чтобы ты надевал шапочку и теплые носочки. Точно, ты надел носочки?» Принц согласно кивнул и понурился. С маменькой королевой спорить было бесполезно, даже на расстоянии. Дракон облегченно вздохнул. Рыдания стихли, из пещеры высунулась принцесса и поманила его пальчиком. — Слушай, — зашептала она прямо в драконово ухо, — я согласна и не на наследного, и на барона согласна, даже на простого рыцаря. Только убери его, вот. И скрылась в пещере. — Сразу бы так, — довольно проворчал дракон. — Где же я на всех напасусь и юных, и наследных? Наследные-то давно женаты, чуть ли не с пеленок. — Твое высочество, — гаркнул он в ухо принцу, отвлеченно нюхавшему ромашку. — Садись, домой повезу. Нас мама-королева только до обеда погулять отпускала. Не слышишь? Ох, горе мое!» Дракон подхватил принца лапами и взмыл в небеса. «Маму-королеву было лучше не злить».